«Ну все, — не выдержал ежик, — будем называть вещи своими именами. Бобренок, ты был неправ, и если ты благородный бобренок, ты должен это честно признать». «Ладно, признаю, но я признаю это только потому, что я действительно благородный бобренок». Он быстро перегрыз дерево, и оно рухнуло на землю. Все закричали «Ура!». Потом бобренок перегрыз еще три ветки потоньше и распутал, наконец, этот смертельный узел. Встроенная лосиха подошла к бобренку, нагнулась и нежно лизнула его своим большим шершавым языком. — А я, наверное, до конца дней своих так и останусь ничьей совестью. — Ах, вот в чем дело, — догадался лось. Вы ищете того, кто потерял эту совесть. — Пойдем с нами, лось позвал его ежик. — Я только что спасся сам, и у меня пока еще нет сил спасать кого-нибудь другого. Когда начинаешь заново жить, даже осенняя трава кажется намного вкуснее весенней. У меня нет сил идти с вами, но я могу вам кое-что подсказать, но только шепотом, по секрету и на ушко. У того про кого я хочу сказать очень хороший слух, если она заранее узнает... — Хорошо, — согласился растроганный от поцелуя бобренок. — Наклонись и скажи ежонку, он единственный среди нас, кто умеет хранить секреты. Лось наклонился к ежику и послышался невнятный шепот и бормотание. — А сейчас мы пойдем... Ежик не знал, как сказать. — Куда? — нетерпеливо спросил заяц. — К ней. — Кому к ней? — не понял бобренок. — Тсссс! Это жуткий секрет. Мы должны нагрянуть совершенно неожиданно. Если она заранее узнает... Это хорошо, что она заранее не узнает. Но если и мы заранее не узнаем, то, извините за смелый вопрос, куда же мы нагрянем? Заяц прав. Ладно, тогда я напишу вам ее имя на старом кусочке коры. Только это будет секретное письмо. Смотри, козленок, если ты кому-нибудь выдашь этот секрет. Как же я смогу его выдать, если я не умею читать? — Козленок прав, — поддержал его Бобренок. — Почему? <след> — <Oberlin> Потому что я тоже не умею читать. — Ладно, — махнул лапой ежик. — Тогда я вам ее нарисую. И тут же нарисовал что-то на коре. — Мы пойдем к свиньям? испугался заяц. — Тссс! Даже медведи боятся нападать на диких свиней, — предупредил всех Бобренок. — — Все говорят, что с дикой свиньей лучше не связываться, — поддержал Бобренка-Заяц. — А мы не будем с ней связываться. Вернем ей совесть, тут же разойдемся по домам, — сказал ежик. — А почему ты думаешь, что это она потеряла совесть? — спросил Лося-Бобренок. — Ну, потому что она на днях искала под дубом желуди, — И так глубоко подкопала корни дуба, что старый могучий дуб рухнул, как подкошенный. Теперь дуб засохнет, и уже никогда ни один поросенок не сможет полакомиться его желудями. Такой бессовестный, не скажу кого, еще не знал ни один лес. — А почему ты думаешь, что она бессовестная? Может, она просто глупая? — засомневался ежик. Даже самая глупая птица не сядет на ветку, которая может сломаться. Даже самая глупая рыба не будет стараться выпить воду, в которой она плавает. Лось прав. Он называет вещи своими именами. — Но как же мы пойдем к этой? — робко спросил козленок. — Тссс! — испугался ежик. — К той, которая нарисована на картинке, если она живет на другом... — Берегу реки. — Козленок прав, — согласился заяц. «Почему — Почему? — спросил ежик. — Потому что я тоже не умею плавать. — Может быть, нам построить лодку или пароход? — неуверенно предположил козленок. — Я не хочу вмешиваться в ваши дела, — улыбнулся лось, — но могу сказать вам, что бобры... — Лучшие пловцы в мире. — Если они все заберутся ко мне на спину, мы просто дружно пойдем ко дну. — А ты перевези их по очереди, — посоветовал ему лось. — Ежонка или зайца я еще смогу, а козленок для меня слишком тяжелый. — Ладно, вот я еще немножко поем и перевезу вас на тот берег, — успокоил их лось. — Кроме меня я поплыву рядом с тобой, — сказал Бобренок. — Кто быстрей? — Согласен. — И мы будем не мы? — Нет. Я не пойду, я подожду вас здесь. Я не умею плавать, не умею нырять, не умею ходить, не умею летать и вообще... Чуть не заплакала совесть. Я не хочу к ней, к этой, к такой... «А знаешь, почему она такая бессовестная?» — спросил ее лось. «Почему?» «Потому что ее совесть бродит где-то сама по себе. Быть совестью — это тоже работа. Может быть, самая трудная работа на свете. Легко быть совестью маленького и слабого. Гораздо труднее быть совестью большого и сильного. Знаешь, какие любимые слова у моей совести?» — Осторожней, не наступи, не раздави, помни, что ты большой и тяжелый. — Ладно, я пойду, — вздохнула совесть. И вдруг раздался тихий храп. — Что это? — испугался козленок. — Ёжик, он опять заснул, — пояснил заяц. — Ёжик, проснись, ёжик! — закричал ему в ухо бобренок. А ёжик продолжал спать и бормотать сквозь сон. — Осень, уже глубокая осень, мне давно пора спать. — Проснись, ты забыл, над нами нависла опасность. — Ах, какие мне снились цветы! все всё-таки проснулся ёжик. — Если мы до первой снежинки не найдем того, кто потерял совесть, мы найдем. Лось перевезет нас на другой берег. — Только сначала умойтесь как следует вон в той луже, — строго сказал бобренок. — Зачем? — удивился заяц. — Все равно мы и так насквозь промокнем. Бобренок торжественно встал на задние лапы и вытянулся во весь рост. — Вот уже пятьдесят миллионов лет мы, бобры, дружим с чистой водой. Мы помогаем ей, а она помогает нам. Мы спасаем друг друга от гибели.